Глава вторая. Второе открытие Америки. Русский датчанин Витус Беринг. Витусу Берингу довелось стать руководителем едва ли не самой крупной научной экспедиции в истории человечества. Можно сказать, что на многотрудное поприще исследователей-первооткрывателя благословил его сам Петр I, послав на поиски пролива между Азией и Америкой. Сейчас уже трудно ответить на вопрос, почему император остановил свой выбор именно на Беринге, но, думается, Петр знал, что делал, когда отправлял обстоятельного, терпеливого и сдержанного датчанина на окраину огромной империи, до восточных пределов которой надо было добираться несколько лет. Выбор оказался удачным. Колоссальное наследие второй камчатской экспедиции, которую возглавлял Беринг, востребовано до сих пор. Витус йоансен Беринг родился 12 августа 1681 года в небольшом датском городке Хорсенс. Фамилию он унаследовал от матери, Анны Педерстатен Беринг, происходившей из знатного, но обеднявшего рода. Его отец иоанна Светсен был таможенником. Сохранившиеся сведения о детских годах будущего мореплавателя крайне скупы. Известно, что среди близких Беринга были военные моряки. Дания в ту пору устремилась активно расширить свои заморские территории и посылала корабли в разные части света. Поэтому в родном доме Беринга на улице Сюандергаде разговоры на морскую тему, вероятно, велись нередко. Еще юношей Беринг совершил плавание в Ост-Индию на голландском судне, постигая азы морского дела. По некоторым сведениям, в 1703 году он окончил Амстердамский морской кадетский корпус. В столице Голландии на молодого способного моряка обратил внимание русский адмирал Корнелий Крюйс, посланный царем Петром I за границу для набора иностранцев на службу в русском флоте. Предложение Крюйса отправиться в Россию показалось Берингу привлекательным. В Санкт-Петербург он прибыл в 1703 году, Получил чин унтер-офицера и был назначен командиром небольшого судна, которое возило лес с берегов Невы к острову Котлину, где строилась крепость Кронштадт. Четыре года спустя Беринга произвели в лейтенанты, а в 1710 году в капитан-лейтенанты. Во время русско-турецкой войны он был переведен на Азовское море и участвовал в Прутском походе Петра I. На Балтику Беринг вернулся в 1712 году и включился в боевые действия против Швеции. В этот период ему довелось выполнить несколько весьма сложных и ответственных заданий. Так Беринг провел из Копенгагена в Кронштадт купленный для русского флота корабль «Перл», а затем перегнал в Ревель 52-пушечный корабль «Сефалоил», построенный на Архангельской верфи. К этому времени Беринг считался одним из лучших капитанов русского флота — Он превосходно знал морское дело и прекрасно разбирался в навигации, картографии, мореходной астрономии. Берингу благоволил сам император, назначив его командиром 90-пушечного линейного корабля "Лесное", крупнейшего в ту пору судна в русском военном флоте. Однако в 1724 году Беринг вышел в отставку. Как считают некоторые историки, он обиделся на то, что его обошли званием не произвели в капитана первого ранга. Но уже через полгода Петр приказал адмиралтейству коллегии вернуть Беринга и дать ему желаемый чин. Плавание вокруг Чукотского носа. Возвратившись на русскую службу, Беринг был назначен начальником первой камчатской экспедиции. Это предприятие, задуманное Петром I, должно было собрать сведения о восточных пределах империи, о ближайших соседях, и их торговли с ними, а главное прояснить вопрос, существует ли пролив между Азией и Америкой. Отечественные иностранные ученые не раз обращались к Петру с предложением снарядить экспедицию для разрешения этой задачи. Ко времени организации первой Камчатской экспедиции русские уже вышли на берега Тихого океана, были открыты Сахалин, Шантарские острова, часть Курильских островов. Стал известен морской путь на Камчатку, но достоверной информации о том районе, где Азия почти сошлась с Америкой, не имелась. Крайне смутными оставались и представления о взаимном расположении северо-востока Азии и северо-запада Америки. Ни один мореплаватель не поднимался в Тихом океане выше параллели 43 градуса северной широты. В январе 1725 года, незадолго до своей кончины, Петр I написал инструкцию для Беринга, состоящую из трех пунктов. Первое. Надлежит на Камчатке или в другом месте сделать один или два бота с палубами. Второе. На оных ботах плыть возле земли, которая идет на норт, и по чаянию, понеже одной конца не знают. Кажется, что та земля — часть Америки. Третье и для того искать, где оная сошлась с Америкой, и чтобы доехать до какого города европейских владений, или ежели увидят какой корабль европейский, проведать от него, какой он и кюст, берег примечания автора, называют, и взять на письме, и самим побывать на берегу, и взять подлинную ведомость, и, поставя на карту, приезжать сюда. Помощниками Беринга были назначены лейтенанты Алексей Чириков и Мартын Шпанберг. Личный состав насчитывал 34 человека, среди них топографы, геодезисты, штурманы, корабельные мастера. Согласно плану, отряд должен был пересечь всю Сибирь и прибыть в Охотск, откуда морем перебраться на Камчатку и отправиться в плавание на поиски пролива. В феврале 1725 года экспедиция выступила из Петербурга. Ее путь лежал через Вологду, Великий Устюг, Верхотурье, Тобольск, Иркутск и Якутск. По ужасным дорогам, пересаживаясь лошадей на лодки, двигались путешественники к своей цели. Лишь в начале 1727 года добрались они до Охотском. Здесь участники экспедиции сразу же приступили к постройке судна, материалы для которого всю зиму с величайшими трудностями доставляли из Якутском. К исходу лета 1727 года работы были закончены, и на небольшом судне, названном «Фортуна» и старой ладье «Восток», экспедиция отправилась к берегам Камчатки. Спустя неделю участники плавания увидели побережье полуострова, однако вскоре в корпусе «Фортуны» открылась сильная течь, пришлось срочно идти в Большерецкий остров, расположенный на западном берегу Камчатки в устье реки Большая. Разгрузив судно, Беринг решил переправить все снаряжение экспедиции сухим путем на восточное побережье, в Нижний Камчатский острог. Надвигалась зима, наступившие морозы вскоре сковали реки, поэтому на лодках удалось пройти лишь небольшое расстояние от Большерецка. Значительную часть имущества отправили на собаках. Пешком и на упряжках путешественники прошли по Камчатке свыше 800 километров О тех трудностях, с которыми им пришлось столкнуться на этом пути, можно судить по донесению Беринга в Адмиралтейств в коллегию. По прибытии к Большерецкому устью материалы и провиант переправили до Большерецкого острога водой в малых лодках. При оном остроге русского жилья 14 дворов. И отправил вверх рекою Быструю в малых лодках тяжелые материалы, и некоторую часть провианта, которые довезены были водою до Верхнего Камчедальского острога за 120 верст. И той же зимой из Большерецкого острога до Верхнего и Нижнего Камчедальских острогов переправили совсем по тамошнему обычаю на собаках. А каждый вечер в пути для ночи выгребали себе станы и снегу, а сверху покрывали понеже великие живут метелицы, которые по тамошнему называются пурги. Ежели застанет метелица на чистом месте, а станы себе сделать не успеют, то заносят людей снегом, отчего и умирают. В Нижнекамчатском остроге экспедиции был построен бот Святой Гавриил, на котором летом 1728 года Беринг вновь вышел в море. Как и было предписано инструкцией, он повел судно на север, вдоль восточного побережья Азии. 11 августа 1728 года Святой Гавриил вошел в пролив, разделяющий два континента. 15 августа судно оказалось в Северном Ледовитом океане, а на следующий день достигло точки 67 градусов, 18 минут северной широты и 167 градусов восточной долготы. Задача экспедиции была выполнена. Беринг убедился, что Чукотка не простирается далее к северу и что Америка не приближается к Чукотскому углу. Опасаясь зимовки у суровых безлесных берегов, Беринг отдал приказ возвращаться. 2 сентября экспедиция прибыла в Нижний Камчатский острог, где и провела зиму. Летом 1729 года святой Гавриил совершил еще одно плавание под командованием Беринга — На сей раз экспедиция направилась на восток, где, по словам камчедалов, в ясные дни можно было видеть землю. Плавание вышло сложным из-за преследовавших путешественников сильных северных ветров, штормов и густого тумана. Пройдя с огромным трудом 200 километров на восток, Беринг решил вернуться. На обратном пути он впервые в истории мореплавания обогнул южный берег Камчатки и дал его описание. 1 марта 1730 года Беринг вернулся в Санкт-Петербург, где представил адмиралтейств коллегии отчет об экспедиции. Результаты плавания имели огромное значение. Было доподлинно установлено, что Азию и Америку разделяет пролив. Публикуя сообщение об итогах экспедиции Беринга, газета «Санкт-Петербургские ведомости» писала, Таким образом, из Лены, ежели бы в северной стране лед не препятствовал, водяным путем до Камчатки, а также далее до Япана, Хины и Ост-Индии доехать возможно бы было. Первая камчатская экспедиция собрала первые достоверные сведения о северо-восточном побережье Азии от Камчатки до северных берегов Чукотки, обогатив географию, картографию и этнографию. Особо ценными оказались составленные участниками экспедиции карты. Наибольшее значение имела итоговая карта, которая давала реальные представление не только о северо-восточном побережье Азии, но и о размерах и протяженности Сибири. Эта карта была одобрена Академией наук и вскоре получила широкое распространение в Европе. В 1735 году ее издали в Париже, годом позже — в Лондоне, затем она не раз переиздавалась и помещалась в различных атласах. Джеймс Кук, занимаясь съемкой побережья через полвека после плавания Беринга, записал в своем дневнике. «Отдавая должное памяти Беринга, я должен сказать, что он очень хорошо обозначил этот берег» широта и долготы его мысов определил с такой точностью, которую трудно было ожидать, учитывая те способы определений, которыми он пользовался. В 1730 году Беринг был по высочайшему повелению вне очереди произведен в капитан-командоры и получил денежную награду в размере тысячи рублей. Экспедиция «Вечность» Через два месяца после возвращения в Петербург Беринг представил правительству свой проект улучшения положения народов Сибири и Камчатки, предлагая меры по развитию в этих регионах железоплавильного дела, землепашества, скотоводства, судостроения и различных ремесел. Одновременно с этим документом Беринг направил предложение об организации новой экспедиции. По мысли капитан Командора, один из отрядов этой экспедиции должен был отправиться с Камчатки на восток к северо-западным берегам Америки, второй — на юг для исследования водного пути на Амур и к Японии, а третий — заняться изучением северного побережья Сибири. Предложения Беринга были приняты. 28 декабря 1732 года последовало высочайшее решение об отправке экспедиции — Проект Беринга был существенно доработан и расширен адмиралтейством, коллегией, Академией наук и Сенатом, в результате чего вторая Камчатская экспедиция превращалась в грандиозное научное предприятие, в котором предполагалось задействовать свыше 500 флотских офицеров, матросов и ученых. Начальником всех экспедиционных отрядов назначался Беринг. Он же должен был возглавить плавание двух судов к берегам Америки. В начале 1733 года большая часть отрядов экспедиции выехала из Петербурга. Беринг отправился в Якутск, откуда он руководил работой отрядов Харитона и Дмитрия Лаптевых, Дмитрия Овцина, Василия Прончищева, Питера Лассиниуса, занимавшихся исследованием северных берегов России и академических отрядов, которые изучали Сибирь и Камчатку. Летом 1741 года Беринг и Чириков на пакетботах Святой Петр и Святой Павел вышли в море, чтобы попытаться достичь берегов Америки. Обоим судам, разлучившимся в густом тумане, удалось добраться до северо-западного побережья Нового Света. Во время обратного, очень тяжелого и продолжительного плавания, судно Беринга потерпело крушение у небольшого необитаемого острова в 185 километрах от Камчатки. От и голода умерло несколько человек. Беринг был тяжело болен. Его перенесли в землянку, где начальник экспедиции провел последние дни, находя слова ободрения для своих подчиненных даже в самые тяжелые минуты. 8 декабря 1741 года Витус Беринг умер. Мы похоронили его на следующий день — записал в дневнике участник этого плавания натуралист Георг Стеллер, рядом с нашим пристанищем по обряду, принятому нашей церковью. Там он лежит между своим адъютантом, комиссаром и гренадерами. При отплытии мы поставили деревянный крест, чтобы отметить его могилу, который, по обычаю русских в Сибири, в то же время является знаком новой земли, ставшей владением Российской империи. Оставшиеся в живых провели на острове голодную, полную лишений зиму, а весной построили из обломков Святого Петра небольшое судно и на нем добрались до Камчатки. Именем Беринга названы море и пролив, остров в Тихом океане. В честь мореплавателя, носившего звание капитан-командора, названы Командорские острова. В 1826 году в Петропавловске был установлен памятник Берингу, Памятные знаки имеются и на острове Беринга, неподалеку от захоронения. Мореплаватель Петровского призыва. Алексей Чириков. Эпоха Петра Великого была богата незаурядными личностями, оставившими след в истории российского государства. Алексея Чирикова смело можно причислить к птенцам гнезда Петрова. Воспитанный на Петровских победах, выросший вместе с русским флотом, Чириков стал одним из первых морских офицеров. Этот скромный, неустанный труженик, совершивший едва ли не самое значительное географическое открытие XVIII века, не дослужился до высоких чинов и званий, оставив своим сыновьям лишь доброе имя и многочисленные долги. Алексей Ильич Чириков родился 13 декабря 1703 года в имении Аверкиевское-Лужное Тульского уезда в небогатой дворянской семье. В Центральном государственном архиве ВМФ сохранилась челобитная, с которой 12-летний Алексей Чириков обратился к царю Петру I. «Державнейший царь, государь милостивейший». По твоему великого государя указу велено набирать в школу математика и навигатских наук из всякого чину, а мы, государь, то и науки воспринять желаем. Всемилостивейший государь, просим вашего величества, велишь, государь, нас в Адмиралтейской канцелярии записать и отослать в школу математика и навигатских наук в учение. «Вашего Величества, нижайшие рабы, недросли Алексей Ильин, сын Чириков, да Иван Иванов, сын Чириков». Генваря, день 25, 1715 года. В Навигатскую школу Чириков был принят, а через год его в числе 20 лучших учеников перевели в Морскую академию в Санкт-Петербург. Учиться ему довело и с будущими участниками камчатских экспедиций. Дмитрием и Харитоном Лаптевыми, Василием Прончищевым, Степаном Малыгиным, Семеном Челюскиным. В академии им преподавали многочисленные науки — навигацию, астрономию, фортификацию, черчение, географию, геодезию, артиллерию. Летом гордомарины проходили корабельную практику на военных судах. Академия была любимым детищем Петра. Он часто посещал занятия, следил за успехами ее воспитанников — Порой принимал участие в экзаменах. Присутствовал он и на досмотрении превращенных знаний Чирикова. По окончании Академии Чириков получил назначение на корабле «Святой Петр» Балтийского флота. Однако прослужил на нем лишь один год, после чего пришел приказ адмиралтейств коллегии для обучения гардемаринов, искусных офицеров, а именно навигации унтер-офицера Алексея Чирикова прислать немедленно. Как Чериков вернулся в морскую академию, став преподавателем в 19 лет. Но уже в 1723 году его судьба вновь круто изменилась. Чериков был произведен в лейтенанты и назначен помощником Беринга, начальника первой камчатской экспедиции, которая должна была исследовать северо-восточное побережье Азии и найти то место, где она сходится с Америкой. На восточной окраине империи. В январе 1725 года Чириков во главе небольшого отряда выехал из Петербурга. Вологде обоз догнал Беринг. Чтобы добраться до Охотска, откуда должно было начаться плавание, путешественникам предстояло пересечь всю огромную страну, пройти по местностям, на которые не имелось достоверных карт, по бездорожью, лесам и волокам. Все снаряжение экспедиции везли с собой, коря, парусину, железо и такелаж для постройки судна, пушки, ружья, пистолеты, морские компасы, лоты, запасы одежды и провианта. Это огромное имущество приходилось постоянно перегружать с вазов на вьючных лошадей, лодки и плоты, которые всякий раз нужно было строить заново. С первых же дней пути Чириков начал вести вахтенный журнал — куда заносил не только все этапы деятельности экспедиции, но и результаты астрономических наблюдений, что позволило впоследствии составить первую достоверную карту азиатской части России. Путь до восточной окраины занял два года. В конце августа 1727 года Беринг вывел из Охотской гавани в море только что построенный «Шитик Фортуна». Его сопровождал Ладья Восток, который командовал Чириков. В сентябре экспедиция добралась до западного побережья Камчатки и высадилась в Большерецке. Отсюда решено было переправить снаряжение в Нижнекамчатский острог по рекам Камчатки и Быстрый и зимним путем на собачьих упряжках. Эта тяжелая работа в основном легла на плечи Чирикова, который, оставаясь в Большерецке, руководил переброской экспедиционного имущества. Весной 1728 года в Нижнекамчатском остроге спустили на воду бот «Святой Гавриил». Летом на этом судне путешественники, наконец, вышли в плавание, чтобы выполнить главную задачу экспедиции. Поход длился полтора месяца. Вахту несли наиболее подготовленные офицеры — лейтенант Чириков и мичман Чаплин. Изо дня в день они заносили в журнал «Место корабля», его курс, скорость хода — Указывали склонения компаса, направление ветра, данные о течениях, наиболее важные ориентиры, состояние погоды. 13 августа судно пересекло Северный полярный круг, практически миновав пролив, разделяющий Азию и Америку. Беринг считал, что экспедиция выполнила поставленную задачу и может возвращаться на Камчатку. Однако прежде чем принять окончательное решение, он созвал совет офицеров, предложив им письменно высказать свои соображения. Чириков в своем рапорте предлагал подле земли идти, ежели не воспрепятствуют льды или не отведет берег на запад кустью реки Клымы, до мест, показанных в означенном его императорского величества указе. А ежели земля будет наклоняться еще к северу, то надлежит по 25 число сего настоящего месяца в здешних местах искать место, где бы можно было зимовать, а наипаче против чукотского носу. Однако Беринг, не без основания опасающийся зимовать на неизвестном берегу, решил принять более осторожное предложение лейтенанта Шпанберга плыть еще 2-3 дня на север и по достижении судном 66-й параллели возвращаться на Камчатку. 16 августа Святой Гавриил лег на обратный курс. 2 сентября участники плавания прибыли в Нижнекамчатский острог. Основная часть работ экспедиции была завершена. Летом следующего года Чириков принял участие в новом походе на Святом Гаврииле, во время которого на карту были положены берега Авачинской губы, южная оконечность Камчатки первый Курильский пролив и первые три острова Курильской гряды. 1 марта 1730 года Чириков вместе с другими участниками экспедиции вернулся в Петербург. Его работа заслужила высокую оценку. Адмирал -тесть в коллегии отметила, будучи в и экспедиции, так и в других, где он употреблен был в командах, показывал себя тщательным и исправным, как надлежит искусному морскому офицеру. Чирикова произвели в капитан-лейтенанты и назначили командиром придворной яхты. Однако вскоре он попросил отправить его в Казань на заготовку леса для строительства кораблей. Его просьба была удовлетворена. Чериков находился на этой службе до тех пор, пока не началась организация второй камчатской экспедиции. На розыске нового света. В январе 1733 года Чириков получил чин капитана полковничего ранга, капитана первого ранга, и вновь был назначен помощником Беринга, возглавившего вторую камчатскую экспедицию. В этом предприятии Чирикову отводилась куда более самостоятельная и важная роль. Он становился командиром одного из двух кораблей, которые должны были отправиться от берегов Камчатки на поиски Америки и других земель, лежащих в Тихом океане. Более десяти лет жизни отдал Чириков работе во второй Камчатской экспедиции. Снова была долгая и трудная дорога до Охотска, многочисленные заботы, связанные с перевозкой снаряжения, заготовкой леса и строительством кораблей. Только летом 1741 года два судна — святой Петр под командованием Беринга и святой Павел под командованием Чирикова — вышли к берегам Америки — В этом историческом плавании Чирикову довелось днем раньше Беринга достичь американского побережья. На обратном пути из-за встречных ветров, штормов, а также недостатка продовольствия и пресной воды, Чириков едва не повторил трагическую судьбу своего начальника. В октябре 1741 года совершенно больной, потерявший 24 человека из своей команды, Чириков вернулся на Камчатку. Не имея никаких известий о судне Беринга, он принял на себя командование над Второй Камчатской экспедицией, о чем послал рапорт в Адмиралтейств коллегию. Следующим летом Чириков снова решил отправиться к американскому континенту. В конце мая 1742 года он повел свое судно на восток. Через две недели после начала плавания моряки увидели остров. Чириков назвал его именем Святого Федора, ныне остров Ату. Густой туман не дал возможности высадиться на берег и описать его. Чириков пытался идти дальше, на восток, но ему препятствовали сильные встречные ветры. Команда, еще не оправившаяся от лишений прошлогоднего плавания, была измотана. Чириков решил вернуться на Камчатку. На обратном пути морякам попался пустынный остров, которому Чириков дал имя Святого Иулиана, ныне остров Беринга. Путешественники не стали приставать к его берегу, прошли мимо не подозревая, что именно на этом острове бедствуют выжившие спутники Беринга. 16 июля святой Павел бросил якорь в Охотске. Чириков переехал в Якутск, откуда выслал в Адмиралтейств коллегию подробный отчет о плавнях 1741 и 1742 годов и вахтенные журналы. Картограф открытых земель В следующие несколько лет Чириков занимался большой работой по обобщению картографических материалов первой и второй камчатских экспедиций. И именно под его руководством и при непосредственном участии были составлены карты реки Лены от Якутска до Юдомского креста, карта восточного побережья Камчатки, карта обследованного побережья Америки, и наконец карта генеральная российской империи северных и восточных сибирских берегов прилежащих к северному ледовитому и восточному океанам с частью вновь найденных через морское плавание западных американских берегов и островы япона при создании которой были использованы результаты работ всех отрядов второй камчатской экспедиции Годы тяжелой службы подорвали здоровье Чирикова, что заставило его обратиться с просьбой к адмиралтейству коллегии о переводе в Петербург. Весной 1744 года Сенат принял по этому поводу решение, обретающегося в Камчатской экспедиции от флота капитана Чирикова, ежели до него каких там отдел не имеется, быть в Санкт-Петербурге. В марте 1746 года Чириков вернулся в столицу, где был назначен директором морской академии. По заданию адмиралтейств коллегии он составил рапорт об освоении Дальнего Востока и открытых землях на американском континенте. Чириков предлагал создать на Тихоокеанском побережье систему морских портов и крепостей, использовать для развития хозяйства Восточной Сибири реку Амур, создать на Дальнем Востоке мощный военно-морской флот. Осенью 1747 года Чириков получил чин капитан командора и был переведен в контору адмиралтейств коллегии в Москве. В 1748 году Алексей Ильич Чириков умер, по крайней слабости здоровья своего, расстроенного чахоткою и цинготной болезнью. Дата смерти первооткрывателя Аляски осталась неизвестна. Лишь 7 декабря 1748 года один из чиновников Адмиралтейства записал, а понеже бывший у отправления адмиралтейских дел в Москве капитан-командор Чириков умер, приказали к управлению прислать князя Волконского. Точных данных о том, где он был похоронен, нет. Вероятнее всего, могила Чирикова находится в его родовом поместье. В Петропавловске-Камчатском установлен памятник мореплавателю. Именем Чирикова названы мыс в Охотском море, остров в заливе Аляска, мыс на острове Ату, мыс на острове Баранова, мыс в Анадырском заливе, подводная гряда в Тихом океане, гора на Шпицбергене. В 1987 году на воду было спущено экспедиционное судно Алексей Чириков. Экспедиция никогда прежде не бывалая. В апреле 1730 года Витус Беринг по предложению Сената составил план экспедиции, которая должна была исследовать восточные окраины Российской империи, север Сибири и заняться поисками морского пути из Камчатки в Америку. Эта идея заинтересовала правительство. Проект Беринга поддержала и предложила расширить адмиралтейство коллегия, в частности адмиралы Николай Головин, и Томас Сандерс. От замысла до указа. Самым горячим сторонником организации экспедиции стал обер-секретарь Сената, выдающийся русский географ и картограф Иван Кириллов. Именно его деятельное участие обеспечило обсуждение этого вопроса в различных государственных учреждениях и способствовало принятию решения об отправке экспедиции. Соответствующий указ Сената вышел весной 1732 года. План Беринга был существенно переработан. На его основе возник проект крупнейшего научного предприятия, вошедшего в историю под названием «Вторая Камчатская или Великая Северная экспедиция». В ней задействовали в общей сложности около трех тысяч человек, среди которых были десятки морских офицеров, ученых, геодезистов, корабельных мастеров, ремесленников, солдат и матросов. Этот проект, помимо отыскания северо-западных берегов Америки, открытия морского пути в Японию и изучения Камчатки, предполагал проведение картографических работ на огромной территории севера Сибири от Архангельска до Камчатки. Главными задачами экспедиции считались географические, геологические, физические, ботанические, зоологические и этнографические исследования Сибири, Дальнего Востока, Арктики, Японии и Северо-Западной Америки. Начальником экспедиции стал Беринг, которому поручались не только организации и контроль за ходом всех работ, но и строительство и командование двумя кораблями, которые отправлялись на поиски американского побережья. Помощником Беринга в этом плавании был назначен Алексей Чириков. 28 декабря 1732 года императрица Анна Иоанновна утвердила представленные Сенатом правила, данные капитан-командору Берингу относительно плавания его в Восточном океане. Сенат подробно описывал задачи экспедиции, которая в течение нескольких лет должна была выполнить огромный комплекс научных, хозяйственных и административных работ. Вторая камчатская экспедиция объявлялась самой дальней и трудной и никогда прежде не бывалой. Маршрут следования участников этого предприятия был намечен из Петербурга через Тверь, Казань, Кунгур, Тобольск до да Якутска. Хлопоты капитан командора 18 апреля 1733 года Беринг выехал из столицы. К этому моменту основные экспедиционные отряды уже были в пути. В начале мая Беринг нагнал морскую часть экспедиции в Твери. На восточную окраину России, за тысячи километров от Петербурга, надо было перебросить сотни людей и десятки тонн грузов. Участники экспедиции плыли на судах по Волге и Каме, с наступлением зимы ехали по заснеженным дорогам и замерзшим рекам. В Тобольске путешественники собрались в начале 1734 года. По ходу движения экспедиции Берингу и его помощникам приходилось решать многочисленные организационные вопросы, обеспечивать людей питанием, транспортом, добиваться помощи от местных властей. Кроме того, Берингу поручалось создать в разных областях России сеть метеостанций, что и было сделано. Только к исходу октября 1734 года Беринг добрался до Якутска, где ему предстояло прожить несколько лет, руководя работами своих помощников, доставлявших снаряжение и продовольствие в Охотск, Усть-Кут и Верхоленск, и занимавшихся постройкой экспедиционных судов. Одновременно с перевозкой экспедиционного имущества по маршруту следования отрядов производились геодезические и картографические работы. В Якутске Берингу пришлось создать железоделательный завод, канатную мастерскую, организовать заготовку смолы. Продукция этих производств была необходима для строительства кораблей, на которых экспедиционным отрядам предстояло начать исследование. Работа Беринга и его помощников осложнялась действиями местной администрации, которая не только не желала помогать экспедиции, но и чинила ей всякие препятствия. В Петербург шли многочисленные доносы, в которых Беринг обвинялся в самых разных прегрешениях, Внимая этим пасквилем, адмиралтейств коллегия выражала неудовольствие ходом экспедиции, грозила Берингу взысканиями и лишила его двойного жалования, а капитан-командор продолжал изо дня в день заниматься своей тяжелой и сложной работой. Беринг уехал из Якутска в 1737 году лишь после того, как убедился, что все отряды снабжены достаточными запасами продовольствия. Один из участников экспедиции, лейтенант Свен Ваксель, писал о Беринге. Он не раз говорил, что, мол, нехитрое дело загнать людей в места, где они сами не могут себя пропитать. А вот обеспечить их содержание на месте — это дело, требующее предусмотрительности и разумной распорядительности. Прибыв в Охотск, Беринг вместе с Чириквым занялись постройкой кораблей для плавания к берегам Америки. Дело это оказалось трудное. Нужно было отправить людей на лесозаготовку, снабдить их продовольствием, обеспечить доставку леса в Охотск. Провианта не хватало, люди обессилели, пообносились, многие были больны. Обращение Беринга к адмиралтейству коллегии с просьбой улучшить снабжение и выплатить участникам экспедиции жалования, которого они не видели многие месяцы, оставались без ответа. «В столице вообще подумывали о прекращении экспедиции» и лишь вмешательство адмиралов Николая Головина и Василия Урусова спасло дело, начатое Берингом. Только летом 1740 года было закончено строительство двух пакетботов, на которых Берингу и Чирикову предстояло пересечь Тихий океан. Корабли назвали Святой Петр и Святой Павел. Это были двухмачтовые парусные суда водоизмещением по 300 тонн. 8 сентября они вышли в море в сопровождении двух небольших судов, груженных продовольствием и взяли курс на Камчатку, где Беринг намеревался создать продуктовый склад и провести зиму, чтобы летом следующего года отправиться к американскому побережью. Это плавание не обошлось без неприятных происшествий. Святой Петр, которым командовал Беринг, едва не потерпел крушение, оказавшись среди огромных волн, рожденных столкновением шедшего с востока прилива и сильного западного течения. Выдержав жестокий десятидневный шторм, 6 октября корабли вошли в Авачинскую бухту и встали на якоря в небольшой гавани. Об этой удобной стоянке Беринг писал «А реченная гавань к отстою в зимнее время морских судов весьма способна, и для того и прибыли в оонную гавань в двух пакетботах со всей командою того ж 740 -го года шестого дня благополучно, где и зазимовали». Ионная гавань названа нами святых апостол Петра и Павла. На ее берегу для нужд экспедиции были построены склады и несколько домов, в которых путешественникам предстояло зимовать. Это поселение Беринг назвал Петропавловск. Со временем оно превратилось в столицу Камчатки. В течение всей зимы участники экспедиции занимались заготовкой продовольствия, необходимого для летнего плавания. У Камчедалов удалось приобрести большое количество сушеной рыбы и оленево мяса, мало было только муки. Во время зимовки Беринг и его офицеры трудились над составлением ведомости о второй Камчатской экспедиции. Этот обстоятельный отчет дает представление о деятельности всех ее отрядов. Чириков зимой составил подробную карту Авачинской бухты и отправил ее в Петербург. В Петропавловск прибыли и ученые, составлявшие один из так называемых академических отрядов. Людовик Делиль де Ла Кроер, Степан Крышининников, Алексей Горланов и Георг Стеллер. Последнему Беринг предложил отправиться в плавание к берегам Америки, на что Стеллер после долгих уговоров согласился. Это был прирожденный путешественник, о котором другой участник экспедиции, академик Иоганн Гмелин, писал, «Он не останавливался ни перед какими трудностями и вел жизнь самую простую». Имел один сосуд, в котором сам стряпал свою пищу, и из которого и ел, и пил. Всякое платье и всякий сапог были ему впору. При всей беспорядочности жизни Стеллер был наблюдатель весьма точный. За несколько недель до выхода кораблей в море Беринг собрал офицеров для обсуждения маршрута предстоящего плавания. Из воспоминаний лейтенанта Свена Вакселя — был созван совет из офицеров и штурманов, на который, согласно инструкции, был приглашен прикомандированный к экспедиции профессор де ла краяр, француз по происхождению. Последний представил на совещании карту, составленную, как мы впоследствии установили, на основании ложных и неосновательных данных, На этой карте была показана так называемая земля Хуана де Гамы в направлении Зюйтос-Тень-Ост от Авачинской бухты, расположенная на 47, 46 и 45 градусах северной широты и далее к югу, примерно на 13 градусов долготы к востоку от Авачинской бухты. На основании представленной карты мы единодушно решили исследовать эту землю, И все согласились одобрить курс на Зюйт-Ост-Тень-Ост, которым следовать до 46 градуса северной широты с отклонением к востоку на долготе на 13 градусов. Конечно, карта, представленная делиль де была весьма несовершенна и вела моряков в заблуждение. Но делла составил ее на основании имевшихся тогда сведений, и винить его во всех бедах, которые ожидали экспедицию — несправедливо. В объятиях тумана. Последние приготовления к плаванию были завершены во второй половине мая. Суда заново проконопатили и просмолили, сменили такилаж, привели в порядок паруса. На оба корабля погрузили запасы продовольствия и воды, на борт взяли подарки для жителей островов и земель, которые предстояло открыть. 4 июня 1741 года святой Петр и святой Павел покинули Авачинскую бухту. В плавание ушли 154 человека — офицеры и матросы русского флота, и двое ученых — Стеллер на корабле «Святой Петр» и Делла -Краяр на корабле «Святой Павел». Корабли взяли курс на юго-восток, отправившись на поиски вымышленной земли Хуана де Гама. Несколько раз суда попадали в шторм, часто на море опускался густой туман, и тогда, опасаясь разлучиться, на кораблях стреляли из пушек и звонили в колокол. Через неделю после начала плавания экспедиция достигла 47-й параллели, где, судя по имевшимся картам, должна была находиться земля Хуана де Гама. На следующий день корабли дошли до 48 градусов северной широты — Но никаких признаков суши так и не обнаружили. Драгоценное время было потрачено зря. Убедившись в бесплодности попыток найти несуществующий остров, Беринг направил свои суда на север к американскому побережью. Капитан-командор, которому было уже почти 60 лет, чувствовал себя плохо. Его одолевала цинга. Вскоре после того, как святой Петр и святой Павел двинулись на север, пелена тумана окутала океан. Корабли потеряли друг друга из вида. Некоторое время еще было слышно, как на Святом Павле бьют в колокол. Потом все стихло. Беринг приказал стрелять из пушки, но ответа не последовало. Наутро туман рассеялся, и весь день матросы осматривали горизонт Салинга, однако Святого Павла так и не увидели. Как и было условлено, оба судна трое суток искали друг друга в том районе, где они разлучились, но розыски оказались тщетны. Дальше святой Петр и святой Павел следовали самостоятельными курсами. Увидеть Америку и не умереть. Чириков повел свой корабль на северо-восток. Из-за переменных ветров судно проходило примерно по 50 миль за сутки. Во время перехода постоянно велись гидрометеорологические наблюдения. Было проведено 36 обсерваций широты места корабля. 26 июня к радости экипажа Святого Павла на горизонте появились горы, но потом оказалось, что это были всего лишь облакам. 13 июля моряки отметили, что изменился цвет морской воды. Над судном пролетели птицы. Через некоторое время в воде были замечены плавающие стволы деревьев. Никто уже не сомневался в близости суши. На рассвете 15 июля в ахтином журнале Святого Павла появилась запись. В два часа по полуночи впереди себя увидели землю, на которой горы высокие, а тогда еще не очень было светло, того ради легли в дрейф. В третьем часу, стало быть, землю свободнее видеть, на которой виден был берег, и он и признавали мы подлинной Америкой по месту, по положению, по длине и по ширине. Русские моряки первыми достигли западного побережья Северной Америки — Произошло это в районе 55 градусов 11 минут северной широты и 133 градуса 57 минут восточной долготы. Ни один мореплаватель еще не видел этих неведомых берегов. Путешественникам открылись покрытые хвойным лесом горы, кое-где белели пятна снега. Чириков повел корабль на северо-запад, нанося на карту береговую черту. По пути встретили, как отмечалось в ахтином журнале, Многое число уток и чаек разных родов, также и морских зверей, китов, сиучей и моржей. Через два дня острова, который ныне носит название Якоби, Чириков спустил на воду шлюпку и отправил на сушу шкипера Абрама Дементьева и десять матросов, приказав им найти подходящее место для стоянки судна и осмотреть окрестности. Спустя сутки отряд должен был вернуться на корабль. Однако прошло три дня, а от Дементьева не поступило никаких известий. Лишь огни костров ночью появлялись на незнакомом берегу. Чериков решил, что шлюпка могла разбиться о камне, а морякам удалось добраться до берега, и теперь они нуждаются в помощи. Он отправил к берегу ялик с боцманом Сидором Савельевым и тремя вооруженными матросами, но и этот отряд не вернулся. Других грибных судов на Святом Павле не было. Чериков подвел корабли как можно ближе к берегу, Однако никаких следов пропавших моряков не обнаружил, о чем в журнале была сделана запись. Пришет паки близ самого берега, так что видно все наружные камни и играющий бурун, а сигналов, которые вельно чинить на берегу, никаких не видать. Того ради для ночного времени пошли от берегу прочь. 25 июля поиски были прекращены. Святой Павел направился вдоль американского побережья на северо-запад. Чириков занимался съемкой и описанием берега. Близлежащая суша была гориста. В Ахтином журнале не приминули отметить, что встретили высокие горы, которые высотою свою камчатские высокие горы превосходят, и все покрыты снегами. Исследовав свыше 400 километров берега Северной Америки, Чириков решил повернуть обратно и взял курс на Камчатку. 9 сентября святой Павел оказался у острова Адах, из группы оливудских. Местные жители, заметив корабль, подошли к нему на байдарках. Туземцы подарили табаком, бусами и курительными трубками. Чириков выменил у них различные предметы быта и одежды и попросил доставить на судно свежей воды. «А собой они, мужики, рослые», — записал Чириков. «Лицами похожи на татар, видом бледны, а знатно, что здоровы». После непродолжительной стоянки святой Павел снялся с якорей, и отправился дальше на запад. В двадцатых числах сентября экспедиция именовала Алиутскую гряду, открыв острова Умнак, Адах, Агату и Ату. К этому времени здоровых на корабле почти не осталось. Из-за нехватки провианта и отсутствия свежих продуктов большая часть экипажа болела цингой. Чериков изредка еще находил в себе силы подниматься на палубу, но вскоре слег. «В то же время я весьма от цинги изнемог», — писал он в рапорте и находился в отчаянии жизни и уже по обычаю был приготовлен к смерти. Тем не менее, в «Ахтином журнале» продолжали скрупулезно отмечать сведения о глубинах астрономических определениях, течениях, метеорологических условиях. Сносно себя чувствовал лишь штурман Иван Елагин, который 12 октября 1741 года привел судно в Петропавловскую гавань. Корабля «Беринга» здесь не было. И о том, что случилось со Святым Петром, никто ничего не знал. Одиссея Беринга. Между тем, Беринг, разлучившись в тумане со вторым экспедиционным судном и предприняв все возможное для его поисков, трое суток спустя направился сначала на юг, все еще пытаясь разыскать мифическую землю Хуана де Гама. Но достигнув 45 градуса северной широты, капитан взял курс на северо-восток. Погода не благоприятствовала плаванию. Святой Петр из одного шторма попадал в другой. Несколько раз ветер рвал паруса и ломал детали рангоута. В корпусе судна появилась течь. Вахтенные офицеры и матросы без устали вглядывались в горизонт в надежде увидеть землю. Но дни проходили за днями, а на пути судна встречались лишь стада китов. Пресная вода, взятая в Петропавловске, была на исходе. Среди моряков появились больные цингой. Некоторые уже не могли ходить. Болезнь изнурила Беринга. Но каждое утро он заставлял себя выходить на палубу, вселяя в моряков веру в успешный исход плавания. В начале июля вахтенные стали замечать в море водоросли. Временами попадались ветви деревьев, на которых были листья, схожие с листьями дуба. А в редкие похожие дни путешественникам порой казалось, что к северу от курса судна будто бы виднелась скрытая туманом земля. Это были Оливудские острова. Экспедиция приближалась к Америке. 16 июля 1741 года, сразу после полудня, взором участников плавания открылся берег с высокими, покрытыми снегом горными хребтами. Радости моряков не было предела. На корабле все буквально ликовали, наперебой поздравляя Беринга. Но по свидетельству Стеллера, капитан-командор оставался угрюм. Когда ученый спросил Беринга о причине его мрачного настроения, тот ответил «Мы не знаем, где мы, как далеко от дому» и что нас вообще ожидает впереди. Может быть, нас назад не пустит посадный ветер. Земля нам незнакомая, и для зимовки не хватит провианта. В день, когда, наконец, сбылась мечта всей его жизни, мысли Беринга были отнюдь не праздничными. Он думал о возвращении, лучше других представляя себе всю сложность этого плавания. Время показало, что он был прав. Сильное волнение на море не позволило высадиться на берег открытой русской экспедиции. Судно двинулось вдоль побережья, но, опасаясь налететь на рифы, держалось отдаль Лишь 20 июля море успокоилось настолько, что появилась возможность спустить на воду шлюпку. На ближайший остров, получивший впоследствии название Каяк, отправился шкипер Сафрон Хитрово. О посещении этого острова вспоминал Ваксель, который был первым офицером на Святом Петре. Хитрово рассказывал, что он обнаружил несколько небольших построек, по всей вероятности возведенных жителями материка, приезжающими на этот остров для рыбной ловли. Он заметил также, что местные жители, очевидно, имеют топоры и ножи, так как их постройки обшиты гладкими досками и украшенной резьбой. Посланная шлюпка также вернулась на корабль и привезла известие, что удалось найти пресную воду. Немедленно же мы приступили к доставке пресной воды обеими нашими лодками. Моряки оставили на острове подарки для местных жителей. Несколько кусков ткани, железные тарелки, ножи, стеклянные бусы, курительные трубки, табак. Беринг распорядился доставить на остров Стеллера. Ученый провел на суше 10 часов, успев ознакомиться с жилищами индейцев и предметами их быта, и описать 160 растений местной флоры, а также морских животных и птиц. Беринг назвал посещенный участок берега мысом Святого Ильи. В тисках голода и болезней. 21 июля экспедиция оставила берега Америки и направилась на Камчатку. Святой Петр шел на запад. Из-за отсутствия достоверных карт путь был очень опасен. Приходилось постоянно измерять глубину лотом и лавировать среди многочисленных рифов, мелей, островов. Особенно тяжело было вести корабль ночами, когда на море ложился туман. В течение всего августа Святой Петр пробирался через лабиринт островов. Беринг уже почти не покидал свою каюту. На судне заканчивались припасы пресной воды. Значительная часть команды была больна. Корабль прошел мимо Туманного острова, ныне Чирикова, группы Евдокеевских островов. А 29 августа бросил якорь у Шумагинских островов, названных Берингом в честь матроса Шумагина, умершего накануне от цинги. Здесь моряки решили пополнить запасы пресной воды. Весь день и ночь на шлюпках они возили на судно солоноватую воду, найденную на острове. На следующий день Хитрово, взяв несколько матросов, попытался найти на острове местных жителей. Эта попытка едва не стоила морякам жизни. Поднявшийся ветер развел большую волну, Шлюпка не смогла вернуться на корабль и была выброшена на берег. В это же время судну из-за ветра пришлось выйти в море. Оставшихся на берегу людей охватило отчаяние, — писал Ваксель. Они были уверены, что для них не осталось никакой надежды на спасение. Переводчик Чукча, видя их отчаяния и громкие жалобы, пытался ободрить их и внушить им мужество. Он говорил, что на корабле остались честные и смелые люди, которые не бросят товарищей в беде. На утро святой Петр пришел за моряками. Едва они поднялись на палубу, судно, не теряя времени, снова вышло в море. Однако вскоре сильный шторм заставил путешественников вернуться под защиту Шумагинских островов. Вынужденная стоянка растянулась на несколько суток. В один из дней вахтенные заметили на острове дым костра. Через некоторое время в бухте, где стоял святой Петр, появились две индийские байдарки. Они подплыли к судну. Но сидевшие в них туземцы подняться на борт не рискнули и вернулись на остров. Туда же направилась шлюпка с русскими моряками. Индейцам привезли подарки, стеллеры вакселя описали жилища местных жителей, предметы их обихода, одежду, оружие, пищу. Из воспоминаний вакселя. Лица их были раскрашены в красный, а у некоторых в синий цвет. Выражение лиц у них было различное, как у европейцев. Ростом они были довольно высоки и хорошо сложены. Их пища, по всей вероятности, состоит из различных морских животных и китового жира, так как большой кусок его они хотели подарить мне. Они едят также различные травы и дикие корни. Первое знакомство закончилось неожиданным инцидентом. Алеуты не захотели отпускать переводчика Чукчу и позволили ему идти только после того, как моряки сделали несколько выстрелов из мушкетов в воздух. Утром индейцы вновь приплыли к кораблю. Они привезли подарки — Получили в ответ бусы, ткани, курительные трубки, но зайти на корабль так и не решились. Несколько часов спустя святой Петр продолжил плавание. 8 сентября судно попало в такой суровый шторм, что казалось гибель неизбежна, но корабль выдержал и, вернувшись на прежний курс, вновь устремился к Камчатке. Святой Петр часто шел в сплошном тумане, почти постоянно лил дождь. Берингу становилось все хуже — По его расчетам, до Камчатки было еще не меньше месяца хода. Однако точное местонахождение корабля оставалось неизвестным. Понимая всю серьезность положения, капитан приказал своим офицерам внимательно следить за небом, чтобы при малейшей возможности определить по Солнцу или звездам координаты судна. Но в плотной пелене облаков не было ни единого просвета. Неделя проходила за неделей, на горизонте ничего не менялось. 25 сентября путешественники увидели Землю возвышавшуюся в глубине острова гору Беринг назвал горой Святого Иоанна. Не имея времени пристать к острову, экспедиция двинулась дальше. В конце сентября и начале октября судну Беринга пришлось выдержать несколько штормов. Большая часть команды была больна, у многих отнялись руки и ноги. Паёк сокращался с каждым днем. Едва ли не ежедневно моряки хоронили в море своих умерших товарищей. Не осталось почти никого, кто мог бы стоять в вахту и следить за парусами. Вспоминая это тяжелое время, Ваксель писал, "Пакетбот был дни с два без всякого управления. Носился по воде равно как колода, оставленная во власть волнам и ветрам». 24 октября в Ахтином журнале появилась запись о том, что на палубу выпал первый снег. Воздух становился все холоднее. Измученный болезнью Беринг иногда выходил на палубу, чтобы подбодрить команду. Он обещал, что как только корабль достигнет земли, Экспедиция останется на зимовку. Между отчаянием и надеждой. 4 ноября на горизонте начали вырисовываться очертания суши. Все, кто мог еще ходить, вышли на палубу. Многим казалось, что это Камчатка. Кто-то даже узнавал окрестности Авачинской бухты. Однако, приблизившись к земле, моряки увидели перед собой незнакомый берег — Теряясь в догадках, не имея возможности определить свое местоположение, они пришли к выводу, что оказались на севере Камчатки. Ночью корабль держался вблизи суши. На утро Беринг созвал совет. На нем было решено готовиться к высадке, начать которую планировалось на следующий день. Сильнейший ветер, поднявшийся ночью, сорвал корабль с якоря и понес на рифы. Моряки успели бросить второй якорь, но канат лопнул мгновенно — Каким-то чудом судно перебросило через каменную гряду, и оно оказалось в бухте на тихой и спокойной воде. 9 ноября Беринг послал осмотреть землю натуралиста Стеллера и капрала Федора Пленишнера. На пустынном берегу они нашли лишь заросли полярной ивы да брёвна, выброшенные морем. В окрестностях бухты им удалось обнаружить несколько глубоких ям, которые можно было использовать как землянки для размещения в них больных. Рядом текла небольшая речка. Высадка началась через день. 9 ноября на берег перевезли Беринга. С огромным трудом обессилевшие люди перебрались на сушу, многие моряки умерли во время транспортировки. Лишь 22 ноября все оставшиеся в живых оказались на суше. Шесть дней спустя, во время сильного шторма, святой Петр был выброшен на берег. Но путешественники, уверенные, что они находятся на Камчатке, надеялись, что им вскоре удастся найти местных жителей и отправиться на собачьих упряжках в Петропавловск. По заданию Беринга две партии моряков отправились осматривать местность. Вскоре путь им преградили горы, подняться на которые у них не хватило сил. Во время этого небольшого похода путешественники не увидели никаких признаков присутствия человека, а встречавшиеся в дороге песцы и морские бобры совершенно не боялись появившихся людей. Через несколько дней Беринг послал новый отряд на разведку. Морякам удалось забраться на вершину горы. Отсюда они увидели, что их со всех сторон окружает море. Команда Беринга оказалась на острове. Из дневника «Вакселя» Это известие подействовало на наших людей, словно удар грома. Мы ясно поняли, в какое беспомощное и тяжелое положение попали, и что нам угрожает полная гибель. В самом деле мы оказались выброшенными на неизвестный пустынный остров без корабля, без леса для постройки другого судна, без провизий, с большим количеством людей до последней степени больных, без лекарств или каких-либо средств для лечения больных, без жилья... Выброшенными, так сказать, под открытое небо. К тому же вся земля была покрыта снегом. Впереди предстояла длительная зима с неизбежными сильными морозами, а у нас совсем не было дров. От таких тревожных мыслей немудрено было дойти до отчаяния и усомниться в возможности нашего спасения. Наверное, тяжелее всех в эти дни было Берингу — которого тяготила ответственность за жизни людей, отправившихся с ним в это опасное путешествие. Капитан-командор лежал в своей землянке, силы оставляли его. Он уже не чувствовал голода и совершенно не мог двигаться. Его постепенно засыпало оползавшим со стен землянки песком, но откапывать себя он не позволял, говоря, что так теплее. Даже ощущая близость смерти, Беринг не переставал заботиться о своей команде. Он побеспокоился о том, чтобы с корабля сняли грузы, которые могли пригодиться путешественникам, и как мог ободрял товарищей по несчастью. Беринг умер 8 декабря 1741 года. После его смерти командование принял лейтенант Свен Ваксель. Ему предстояло организовать зимовку, надежд пережить которую было немного. Школа выживания Из продуктов у моряков оставалось лишь небольшое количество ржаной муки, крупы и соли. Всем, без различия чинов и званий, ежедневно выдавался одинаковый паек. Он был так мал, что практически не мог поддержать силы совершенно истощенных людей. Цинга продолжала уносить жизни несчастных путешественников, даже выносить трупы и землянок уже было некому. Из дневника Стеллера покойники, прежде чем быть погребенными, уродовались песцами, Эти животные приближались и к живым, беспомощным больным, лежавшим без защиты на берегу, и обнюхивали их, как собаки. Лишь несколько человек еще могли передвигаться. Они ходили на охоту, добывая пищу для себя и своих больных товарищей. «За крайним недостатком провианта», — вспоминал Ваксель, «будучи на том острове, ели всю непотребную и натуре человеческой противную пищу, что море давало, иногда бобровое» а иногда котовое и нерпичье мясо, так аж и выкинутых из моря мертвых китов и сивучев. Участники экспедиции страдали не только от голода. Нередко остров оказывался во власти ураганов. В такие дни ветер срывал брезентовые крыши землянок и засыпал их жилище снегом. Не хватало дров. Плавник можно было раздобыть лишь за десять километров от лагеря. Оттуда дрова приходилось таскать на своих плечах. Дважды путешественникам довелось пережить землетрясения, во время которых землянки засыпало песком почти полностью. Откопать их удалось лишь ценой невероятных усилий. И все же моряки постепенно выздоравливали. Свежее мясо, которое время от времени появлялось в их скудном рационе, помогло побороть цингу. 8 января 1742 года был зарегистрирован последний смертный случай. Из 77 человек, отправившихся в плавание, выжили 45. Во время этой тяжелейшей зимовки Стеллер не оставлял своих исследований, занимаясь изучением животного и растительного мира острова, его климата и рельефа. Он наблюдал за жизнью колонии Сивучей, дал описание морской коровы, отмечал в дневнике все погодные явления, составил каталог местной флоры из 211 видов растений. С наступлением теплого сезона Стеллер оказал экспедиции большую услугу, собирая травы, из которых затем заваривали витаминный чай. В марте 1742 года Ваксель созвал совет, на котором надо было решить, что делать дальше. Предложения звучали самые разные — послать на Камчатку шлюпку, снять с камней выброшенный на берег корабль и попытаться его отремонтировать. После долгого и бурного обсуждения пришли к выводу, что надо построить новое судно из остатков Святого Петра. Правда, среди тех, кто оказался на острове, не было корабельного мастера, поэтому пришлось положиться на знания казака Савы Стародубцева, который участвовал в строительстве экспедиционных кораблей в Охотске. 7 мая за эту работу взялись 20 человек, остальные занялись заготовкой продовольствия, для чего была устроена охота на морских коров. Строительство корабля продвигалось быстро. Уже в конце мая был закончен остов, в начале июля приступили к его обшивке. Старыми канатами и паклей проконопатили корпус. Смолу вытопили из якорного каната и промазали ею подводную часть корабля. 10 августа судно, названное, как и прежнее, Святой Петр, было спущено на воду. За три дня на него погрузили несколько бочек с соленым мясом морских коров, и 25 пудов ржаной муки, сохраненной специально для этого плавания. 13 августа путешественники вышли в море, оставив остров, которому они дали имя Беринга. Небольшое судно, на котором уцелевшие участники экспедиции отправились в плавание, могло идти не только под парусами, но и на веслах, которыми моряки пользовались почти постоянно. Три дня спустя в трюме открылась сильная течь. Прибывавшую воду приходилось вычерпывать насосами и вручную. Когда выяснилось, что в одном из пазов волной выбило паклю, образовавшуюся щель быстро заделали, и плавание продолжилось. 17 августа судно оказалось в виду обширной земли. Это была Камчатка. Ваксель направил корабль вдоль ее берегов на юг. 27 августа 1742 года Святой Петр вошел в Петропавловскую гавань. Плавание к западным берегам Америки, совершенное ценой невероятных лишений и горьких утрат, закончилось. Результатом экспедиции Беринга-Чирикова стало открытие северо-западного побережья Северной Америки, Алеутских и Командорских островов, залива Аляска. Плавание пакетботов Святой Петр и Святой Павел кардинальным образом изменило представление о северной части Тихого океана, установив взаиморасположение Азии и Северной Америки и расстояние между материками. Экспедиция положила начало исследованию и освоению североамериканского континента, что в дальнейшем привело к возникновению Русской Америки. По окончании плавания было составлено более 60 карт, среди которых первые карты северо-западного побережья Нового Света и земель, открытых в Тихом океане. Благодаря трудам участников плавания появились первые сведения о гидрографии и климате северных районов Тихого океана, природе открытых островов и северо-западной окраины Америки.